как в усадьбе у священника. Однажды Олина привела с собой еще одну женщину, и втроем с Ингер они отлично провели вместе целый день. Чем больше народу собиралось вокруг Ингер, тем лучше она краила и шила, спора орудия ножницами и утюгом. Все это напоминало ей о днях, проведенных в тюрьме, где было так много женщин. Ингер не скрывала, где она набралась умения и мастерства — в Тронхейме. Выходила так, будто она там не наказание отбывала, а прожила те годы в учении, обучаясь портняжному делу, ткачеству, красильному делу, письму, и все это дал ей Тронхейм. Она говорила о тюрьме, как о родном доме, полном людей. «Тут тебе и начальство» и надзирательницы, и сторожа. Когда она вернулась домой, она почувствовала себя словно в пустыне. Ей было тяжело навсегда лишиться общества, к которому она так привыкла. Она даже прикидывалась иногда, будто простужается, потому что совсем отвыкла от холодного сырого воздуха. Даже год спустя, после возвращения, она боялась выходить из дома в ветер и дождь. Для того-то и была ей нужна помощница для работы вне дома. «Да, Господи ты, Боже мой!» — сказала Олина. «Тебе ли не держать работницу, раз у тебя есть и средства? К тому же ты такая ученая, и у тебя такой большой дом?» Кому неприятно, когда тебя так хорошо понимают, и Ингер ей не перечила. Она шила с такой быстротой, что кольцо так и сверкало у нее на руке. «Вот видишь, — сказала Олина другой женщине, — «разве не правду я тебе говорила, что у Ингер золотое кольцо?» «Хотите посмотреть?» — спросила Ингер и сняла с пальца кольцо. Олина взяла кольцо и принялась рассматривать его, словно не веря своим глазам. Ну, чистая обезьяна!» — разглядывающий орех. Потом сказала, отыскав пробу. «Ну да!» «Все так и есть, как я говорила про то, сколько у Ингер богатств и денег». Вторая женщина благоговейно взяла кольцо, подобострастно ухмыльнувшись. «Надень его, если хочешь», — сказала Ингер. «Надень, ему ничего не сделается». Ингер была сама доброта и радушие. Она принялась рассказывать им про Тронхеймский собор и начала так. «Неужто вы не видали собора в Тронхейме?» «Ах да, вы ведь не были в Тронхейме!» И словно собор был ее собственностью, она кинулась на его защиту, хвасталась им, назвала его высоту и размеры. Не собор, а просто сказка! Семь священников служат в нем за раз, и один не слышит другого. Стало быть, «Вы не видали и колодца святого Олафа? Он находится в самом соборе, и колодец этот бездонный. Когда мы туда ходили, то каждый раз брали с собой по камешку и бросали в колодец, и он никогда не доставал до дна». «Никогда не доставал до дна», — прошептали женщины, кивая головой. «А кроме колодца, чего только в этом соборе нет». — восторженно продолжала Ингер. — Вот хотя бы серебряная рака, рака святого Олафа, а мраморная церковь, маленькая церковка из чистейшего мрамора. Датчане отняли ее у нас во время войны. Женщины собрались уходить. Олина отозвала Ингер в сторонку, повела за собой в кладовую, где она знала, лежат все сыры и затворила за собой дверь. «Чего тебе нужно?» спросила Ингер. Олина зашептала. «Ос Андерс не посмеет больше приходить сюда. Я ему не велела». «Ну что ж», сказала Ингер. «Я сказала. Пусть только попробует после того, что он тебе устроил». «Да-да», сказала Ингер. «Но он уже был здесь много раз, и пусть себе приходит». «Я его не боюсь». «Твоя правда», — сказала Олина. «Но я знаю, что знаю, и если хочешь, донесу на него». «Ну что ж», — сказала Ингер,